Глава четырнадцатая. Германия и Россия. Гитлеру не удалось поставить на колени или завоевать Англию. Было ясно, что наш остров выстоит до конца, поскольку господство на море или в воздухе не было обеспечено. Представлялось невозможным двинуть германские армии через Ломанш. Наступила зима с обычными в это время штормами. Попытки немцев запугать английскую нацию или подорвать ее способность вести войну и сломить ее волю бомбардировками потерпели крах, а молниеносная война обходилась дорого. Должно было пройти много месяцев, прежде чем представилась бы возможность возродить операцию «Морской Лев». С каждой неделей численность, подготовка и оснащение английских внутренних армий требовали все большего расширения операции. А это усугубляло трудности транспортировки. В апреле или мая 1941 года для этого было бы уже недостаточно даже 750 тысяч человек с полным оснащением. А какая надежда была на то, что удастся к тому времени найти необходимое количество судов, барж и специальных десантных средств, необходимых для такого гигантского удара с моря? Как их удастся сконцентрировать в условиях все возрастающей английской воздушной мощи, а тем временем воздушные силы, на которые работали день и ночь заводы Англии и Соединенных Штатов и для которых действовала обширная система подготовки летчиков в Доминионах, главным образом в Канаде, пожалуй, через год или около того станут по численности превосходить германские, так же как они уже превосходили их по качеству. Удивительно ли при этом, что Гитлер, убедившись, что надежды и хвостовство Геринга оказались пустым звуком, обратил свои взоры на восток? Как и Наполеон в 1804 году, он отказался от мысли напасть на наш остров, по крайней мере, до тех пор, пока не устранит восточную угрозу. Он считал, что сейчас должен любой ценой урегулировать дела с Россией, прежде чем поставить все на карту вторжения в Великобританию. Подчиняясь тем же силам и руководствуясь теми же соображениями, что и Наполеон, когда тот двигал свою великую армию от Булони к Кульму, Аустралицу и Фритланду, Гитлер на некоторое время отказался от своего стремления и от необходимости уничтожить Великобританию. Теперь это должно было стать последним актом драмы. Несомненно, он принял твердое решение в конце сентября 1940 года. С тех пор налеты на Англию, хотя и носившие больше размах в связи с увеличением численности авиации, заняли в мыслях Фюрера и в германских планах второстепенное место. Они могли играть роль успешного прикрытия для других планов, но Гитлер больше не рассчитывал на них как на средство добиться решающей победы на Восток. Лично я из чисто военных соображений не возражал бы против германской попытки вторжения в Англию весной или летом 1941 года. Я считал, что противник при этом понес бы самое сокрушительное поражение, которое когда-либо приходилось испытать какой бы то ни было стране в ходе военной операции. Но именно по этой причине я был не настолько наивен, чтобы ожидать этого. Во время войны противник делает не обязательно только то, что вам не нравится. И все же в ходе длительной борьбы, когда казалось, время в течение года-двух работало на вас, и мы могли завоевать на свою сторону могучих союзников, я благодарил Бога за то, что наш народ избавлен от этого величайшего испытания. Как будет видно из бумаг, которые я описал в то время, я никогда серьезно не предполагал, что немцы вторнутся в Англию в 1941 году. К концу 1941 года Мы уже прочно стали на обе ноги. Мы больше не были в одиночестве. Три четверти мира было с нами. Но в этот памятный год произошли колоссальные события, значение которых нельзя было предугадать. В то время, как ничего не знаяшим жителям континента и всему внешнему миру наша судьба оказалась решенной или в лучшем случае висящей на волоске, взаимоотношения между нацистской Германией и Советской Россией. приобрели первостепенное значение в международных делах. Коренные противоречия между двумя деспотическими державами вновь дали себя знать, как только стало ясно, что Англию не удастся сразить и покорить, как Францию и Нидерланды. Нужно отдать справедливость Сталину, он всеми силами старался лояльно и верно сотрудничать с Гитлером, в то же время собирая все силы, какие он только мог собрать на необъятных просторах Советской России. И он, и Молотов исправно клали свои поздравления с каждой германской победой. Они и отправляли в Германию бесконечным потоком продовольствия и ценнейшее сырье. Их коммунистическая пятая колонна делала все, что могла, для того, чтобы помешать работе наших заводов. Их радио оскорбляло нас и клеветало на нас. Они были готовы в любой момент достигнуть прочного урегулирования с нацистской Германией по многим важным причинам. нерешенным вопросом и благодушно встретить окончательное уничтожение британской державы. Но вместе с тем они признавали, что эта политика может потерпеть крах, и они были исполнены решимости любыми средствами выиграть время и не намеревались, насколько они могли оценить эту проблему, основывать русские интересы и стремления исключительно на победе Германии. Две великие тоталитарные империи в равной мере не желавшие сдерживающих моментов морального свойства стояли друг напротив друга вежливые, но неумолимые. Между ними были разногласия относительно Финляндии и Румынии. Советские руководители были потрясены падением Франции и ликвидацией второго фронта, которого они вскоре стали так решительно требовать. Они не ожидали такого быстрого падения Франции. И очень рассчитывали на взаимное истощение противников на Западном фронте. А теперь Западного фронта не было. И все же было бы глупо вносить какие-либо серьезные изменения в сотрудничество с Германией до тех пор, пока не удастся выяснить, уступит ли Англия и будет ли она сокрушена в 1940 году. По мере того, как Кревлю становилось все очевиднее, что Англия в состоянии вести упорную войну неопределенное время. В течение которого в США, а также в Японии могло произойти все, что угодно, Сталин все больше стал сознавать угрожавшую ему опасность и все больше старался выиграть время. Тем не менее, весьма знаменательно, как мы увидим, какими преимуществами он жертвовал и на какой риск шел ради того, чтобы сохранить дружественные отношения с нацистской Германией. Еще более удивительны и те просчеты, и то неведение, которые он проявил относительно ждавшей его судьбы. В период с сентября 1940 года до того момента, как Гитлер напал на него в июне 1941 года, он был сердечным, хитрым и плохо информированным гигантом. Нарисовав общую картину, Мы можем теперь приступить к описанию поездки Молотова в Берлин 12 ноября 1940 года. Большевистского посла, прибывшего в сердце нацистской Германии, встретили со всеми церемониями, осыпая его всевозможными комплиментами. В течение последующих двух дней между Молотовым и Риббентропом и между Молотовым и Гитлером происходили напряженные переговоры. Все основные моменты этих важных переговоров и столкновений были изложены в сборнике трофейных документов, опубликованном в начале 1948 года Государственным департаментом в Вашингтоне под заголовком «Нацистско-советские отношения 1939-1941 годы». Для того, чтобы понять, что там происходило, нужно обратиться к этим документам. Первая встреча Молотова состоялась с Риббентропом 12 ноября 1940 года. Рейхсминистр по иностранных дел заявил, что в письме Сталину он уже выразил твердое убеждение Германии, что никакая сила на земле не может изменить того обстоятельства, что наступило начало конца британской империи, Англия разбита, и сейчас лишь вопрос времени, когда она наконец признает свое поражение. Возможно, что это произойдет скоро, ибо в Англии положение с каждым днем ухудшается. Германия, конечно, приветствовала бы скорейшее завершение этого конфликта, ибо ни при каких обстоятельствах она не хочет без нужды жертвовать человеческими жизнями. Если же однако англичане не решатся в ближайшем будущем признать свое поражение, то они, конечно, запросят мира в будущем году. Германия продолжает воздушные налеты на Англию день и ночь. Ее подводные лодки будут использоваться максимально и причинят ужасающие потери Англии. Германия придерживается мнения, что эти атаки вынудят, пожалуй, Англию отказаться от борьбы. В Великобритании уже чувствуется некоторое замешательство, которое, по-видимому, говорит о таком исходе. Если Англии все же не будет поставлена на колени нынешними средствами наступления, то Германия, как только позволят условия погоды, решительно проведет широкое наступление на Англию и тем окончательно сокрушит ее. Этому массированному наступлению до сих пор мешали лишь неблагоприятные условия погоды. Всякая попытка высадиться или вести военные операции на Европейском континенте со стороны Англии или же Англии, поддержанной Америкой, обречена на полный провал с самого начала. Это вовсе не представляет собой военную проблему. Англичане этого еще не поняли, ибо в Великобритании наблюдается некоторое смятение умов, а также потому, что страну возглавляет дилетант в политике и военном деле по имени Черчилль, который на протяжении всей своей прошлой карьеры терпел неудачи во все решающие моменты и потерпит неудачу и на этот раз. Далее, держава Воси полностью господствует в своей части Европы как военным, так и в политическом отношении. Даже Франция, которая проиграла войну и должна платить за это, об этом французы, кстати, отлично знают, признала тот принцип, что Франция в будущем никогда больше не окажет поддержки Англии и Даголю. этому тонкихотствующему завоевателю Африки. В силу исключительной мощи своих позиций державы России думают не о том, как им выиграть войну, а о том, как скорее окончить войну, которая уже выиграна. После завтрака советский посол был принят фюрером, который развивал далее вопрос о полном поражении Англии. «Война, — сказал он, — вызвала осложнения, которых не хотела Германия». но который вынуждает ее время от времени реагировать военным образом на некоторые события. Затем фюрер обрисовал молотову ход военных операций до нынешнего момента, который привел к тому, что Англия больше не имеет союзника на континенте. Английские ответные меры смехотворны, и русские могут сами убедиться, основательны ли роскошные обменимых разрушениях в Берлине. Как только улучшатся атмосферные условия. Германия будет готова нанести гигантский и окончательный удар Англии. И в данный момент цель Германии – стараться не только проводить военную подготовку к этой окончательной борьбе, но также сделать ясными политические проблемы, которые будут иметь большое значение во время и после этой схватки. Поэтому он пересмотрел отношения с Россией и не в отрицательном духе, а с целью организовать их позитивно, и если возможно на длительный период. Таким образом, он пришел к нескольким выводам. Первое: Германия не стремится получить военную помощь от России. Второе: ввиду колоссального размаха войны Германия вынуждена для оказания противодействия Англии проникнуть на отдаленные территории, которые не представляют для Германии серьезного политического или экономического интереса. Третье. Однако существуют определенные потребности, все значение которых стало очевидно только во время войны, но которые жизненно важны для Германии. К их числу относятся некоторые источники сырья, которые Германия считает абсолютно необходимыми. На все это Молотов дал уклончивый ответ. Молотов спросил о тройственном пакте, подписанном между Германией, Италией и Японией, двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот сорокового года. Каков смысл нового порядка в Европе и в Азии, и какая роль будет отведена в нем СССР? Эти проблемы должны быть обсуждены во время берлинских переговоров и во время предполагаемого визита рейхсминистра иностранных дел в Москву, на который русские определенно рассчитывают. Кроме того, требуют разъяснения вопроса о балканских. и Черноморских интересах России, о Болгарии, Румынии и Турции. Русскому правительству было бы легче конкретно ответить на вопросы, поставленные Фюрером, если бы оно получило объяснения по выше указанным пунктам. Советскому Союзу интересно знать о новом порядке в Европе и, в частности, о темпе создания и форме этого нового порядка. Он также хотел бы иметь представление о границах так называемой сферы великой восточной Азии. Фюрер ответил, что цель троицтвенного пакта урегулировать условия в Европе в зависимости от естественных интересов европейских стран, и в связи с этим Германия сейчас обращается к Советскому Союзу, чтобы он мог высказаться относительно интересующих его районов. Никакое решение ни в коем случае не будет принято без сотрудничества с Советской Россией. Это относится не только к Европе, но и к Азии, где сама Россия будет содействовать определению сферы Великой Восточной Азии, в отношении которой она также должна будет изложить свои претензии. Задача Германии в данном случае – выступать в качестве посредника. Россию отнюдь не собираются поставить перед свершившимся фактом. Когда Фюрер занялся созданием вышеуказанной коалиции держав, то самым трудным моментом ему представлялись не германо-русские взаимоотношения, а вопрос о возможности сотрудничества между Германией, Францией и Италией. Только теперь он счел возможным обратиться к Советской России с целью разрешения вопросов о Черном море, Балканах и Турции.、В、заключение Фюрера заявил. что данное обсуждение в известной мере представляет собой первый конкретный шаг к широкому сотрудничеству с должным учетом проблем Западной Европы, которые должны решаться между Германией, Италией и Францией, а также проблем Востока, которые в первую очередь интересуют Россию и Японию, но в решениях которых Германия предлагает свои услуги в качестве посредника. Речь идет о сопротивлении всяким попыткам со стороны Америки делать деньги за счет Европы. Соединенным Штатам нечего делать в Европе, Африке или Азии. Молотов выразил свое согласие с заявлением фюрера о роли Америки и Англии. Участие России в тройственном пакте представлялось ему вполне приемлемым в принципе при условии, что Россия будет сотрудничать в качестве партнера, а не только лишь в качестве объекта. В таком случае он не видел никаких препятствий к участию Советского Союза в общих усилиях. Но прежде всего нужно четко определить цель и значение этого пакта, в частности определить границы сферы Великой Восточной Азии. Когда 15 ноября переговоры возобновились. Молотов затронул вопрос о полосе литовской территории и подчеркнул, что советское правительство еще не получило ясного ответа от Германии на этот вопрос. А оно ожидает ответа. Что касается Буковины, то он признал, что это связано с дополнительной территорией, о которой не упоминалось в секретном протоколе. Россия сначала ограничивала свои требования с северной Буковины. Однако при существующих обстоятельствах Германия должна понять, что Россия заинтересована и в Южной Буковине. Но Россия не получила ответа на свой вопрос и на эту тему. Вместо этого Германия гарантируя целостность территории Румынии, совершенно игнорировала пожелания России относительно Южной Буковины. Фюрер ответил, что оккупация хотя бы части Буковины России означало бы серьезную уступку со стороны Германии. Однако Молотов продолжал настаивать на ранее высказанном мнении, что пересмотр, какого желает Россия, весьма незначителен. Фюрер ответил, что для того, чтобы германо-русское сотрудничество дало положительные результаты в будущем, советскому правительству нужно понять, что Германия ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, которая при всех обстоятельствах она хочет закончить успешно. Обе стороны в принципе согласились, что Финляндия входит в русскую сферу влияния, поэтому вместо того, чтобы продолжать чисто теоретические рассуждения, им следует обратиться к более важным проблемам. После завоевания Англии британская империя представляющая собой гигантское Раскинувшееся по всему миру обанкротившееся поместье площадью сорок миллионов квадратных километров будет разделено. В этом обанкротившемся поместье России получит выход к свободному от льда и действительно открытому океану. До сих пор меньшинство в сорок пять миллионов англичан управляло шестистами миллионами жителей Британской империи. Он скоро сокрушит это меньшинство. Даже Соединенные Штаты фактически делают не что иное, как отхватывают от этого обанкротившегося поместья отдельные куски, особенно пригнувшиеся им. Германия, конечно, хотела бы избежать всякого конфликта, который отличает ее от борьбы против центра этой империи британских островов. По этой причине Онфюрер недоволен войной Италии против Греции, поскольку она отвлекалась силой к периферии. Вместо того чтобы концентрировать их в одном месте против Англии, то же самое произошло бы в случае войны на Балтике. Война с Англией будет вестись до последнего, и у него нет ни малейшего сомнения в том, что поражение британских островов приведет к развалу империи. Было бы беспочвенно полагать, что империя может управляться и сдерживаться из Канады. При таких обстоятельствах возникают широкие всемирные перспективы. На протяжении следующих нескольких недель их нужно урегулировать в совместных дипломатических переговорах с Россией, и нужно договориться об участии России в решении этих проблем. Все страны, заинтересованные в этом обанкротившемся поместье, должны будут прекратить все споры между собой и заняться исключительно разделом Британской империи. Это относится к Германии, Франции, Италии, России и Японии. Молотов ответил, что он с интересом выслушал доводы Фюрера и что он согласен со всем, что он понял. Затем Гильтер отправился спать. После ужина, состоявшегося в Советском посольстве, начался английский воздушный налет на Берлин. Нам заранее стало известно об этом совещании, и хотя нас и не пригласили принять в нем участие, мы все же не хотели оставаться в стране. При звуках воздушной тревоги все отправились в убежище, где в более безопасной обстановке два министра иностранных дел продолжали до полуночи свои переговоры. В германском официальном отчете говорится: в связи с воздушным налетом два министра в 9 часов 40 минут вечера направились в бомбоубежище рейхсминистра иностранных дел, чтобы вести там окончательные переговоры. Еще не настало время, сказал Риббентроп, обсуждать новый порядок вещей в Польше. Балканская проблема уже подверглась широкому обсуждению. На Балканах мы имеем только экономические интересы, и мы не хотим, чтобы Англия мешала нам там. Гарантия, которую Германия дала Румыния, видимо, была неправильно понята Москвой. Во всех своих решениях германское правительство руководствовалось исключительно стремлением сохранить мир на Балканах и помешать Англии создать там плаздарм и воспрепятствовать снабжению Германии. Таким образом, германские действия на Балканах мотивировались исключительно обстоятельствами нашей войны против Англии. Как только Англия признает свое поражение и запросит мира, Германские интересы на Балканах будут ограничиваться исключительно экономической областью, а германские войска будут выведены из Румынии. Как Фюрер неоднократно заявлял, Германия не имеет территориальных интересов на Балканах. Он лишь может вновь и вновь повторить, что решающий вопрос состоит в том, готов ли Советский Союз и намерен ли он сотрудничать с нами в великой ликвидации Британской империи. По всем другим вопросам мы могли бы легко достигнуть взаимопонимания, если бы нам удалось развить наши отношения и определить сферы влияния. Каковы именно эти интересы влияния, неоднократно указывалось. Поэтому, как ясно заявил Фюрер, интересы Советского Союза и Германии требуют, чтобы партнеры не противостояли друг другу, а стояли бок об бок для того, чтобы помогать друг другу в осуществлении своих чаяний. В своем ответе Молотов заявил, что немцы считают, что война против Англии фактически уже выиграна, поэтому, если, как уже говорилось в другой связи, Германия ведет борьбу против Англии не на жизнь, а на смерть, то он может понять таким образом, что Германия ведет войну на жизнь, а Англия на смерть. Что же касается вопроса о сотрудничестве, то он вполне одобряет его, но нужно прийти, добавил Молотов, к полному взаимопониманию. Эта мысль была также выражена в письме Сталина. Следует также определить сферы влияния. Однако по этому вопросу он Молотов не может занять определенные позиции в настоящее время, поскольку он не знает мнения на этот счет Сталина и других своих друзей в Москве. Но он должен заявить, что эти великие проблемы завтрашнего дня не могут быть отделены от проблемы сегодняшнего дня и от выполнения существующих соглашений. После этого Молотов сердечно попрощался с министром иностранных дел, подчеркнув, что он не сожалеет о воздушном налете, ибо благодаря ему он имел такой исчерпывающий разговор с российским министром иностранных дел. Когда в августе 1942 года я впервые посетил Москву, я услышал от Сталина более краткий отчет об этих переговорах, который в основных чертах не отличался от германского отчета, но, пожалуй, был более красочным. Некоторое время назад, сказал Сталин, Молотова обвиняли в том, что он настроен слишком про-германский. Теперь все говорят, что он настроен слишком про-английский. Но никто из нас никогда не доверял немцам. Для нас с ними всегда был связан вопрос жизни или смерти. Я заметил, что мы сами это пережили, поэтому понимаем, что они чувствуют. Когда Молотов сказал маршалу отправился в Берлин повидаться с Риббентропом в ноябре 1940 года, вы пронюхали об этом и устроили воздушный налет. Я кивнул. Когда раздались звуки воздушной тревоги, Риббентроп повел его по длинным лестницам в глубокое пышно обставленное бомбоубежище. Когда они спустились, уже начался налет. Риббентроп закрыл дверь и сказал Молотову: "Ну вот мы и одни здесь". почему бы нам сейчас не заняться дележом? Молотов спросил. А что скажет Англия? С Англией покончено, ответил Риббентруп. Она больше не является великой державой. А в таком случае, сказал Молотов, зачем мы сидим в этом убежище и чьи это бомбы падают? Берлинские переговоры ничуть не изменили твердую решимость Гитлера. В течение октября Кейтель, Йодль и германский генеральный штаб по его приказу Подготавливали планы движения германских армий на восток и вторжения в Россию в начале лета 1941 года. На данной стадии не было необходимости назначать точную дату, которая могла также зависеть от погоды. Учитывая расстояние, которое пришлось бы покрыть после перехода границы, и необходимость занять Москву до наступления зимы, было ясно, что самым удобным сроком явилось бы начало мая. Кроме того, сосредоточение и развертывание германской армии на фронте от Балтики до Черного моря, протяжением в две тысячи миль, создание складов, лагерей, строительство железнодорожных путей сами по себе представляли крупнейшую военную задачу из всех когда-либо предпринимавшихся, и нельзя было допускать никакой задержки ни в планировании, ни в осуществлении намеченных мероприятий. Все это осложнялось еще необходимостью действовать скрытно и незаметно. С этой целью Гитлер прибег к двум различным способам отвлечения внимания, каждый из которых имел свои преимущества. Первый представлял собой тщательно разработанные переговоры по общей политике, основанные на разделе британской империи на востоке. А второй заключался в установлении в Румынии, Болгарии и Греции, а также попутно в Венгрии, лояльных режимов и отправке туда большого количества войск, что давало ему военные преимущества и в то же время маскировало или давало объяснение сосредоточению германских армий на южном фланге фронта, который создавался против России. Переговоры приняли форму проекта предложения Германии о присоединении Советской России к пакту трех держав за счет английских интересов на Востоке. И если бы Сталин согласился с этим планом, то события, возможно, на время приняли бы иной оборот. Гильдер мог в любой момент отложить свои планы вторжения в Россию. Трудно себе даже представить, что произошло бы в результате вооруженного союза между двумя великими континентальными империями, обладающими миллионами солдат с целью раздела добычи на Балканах, в Турции, Персии и на Среднем Востоке, имея в запасе Индию, а Японию ярого участника сферы Великой Восточной Азии своим партнером. Но Гитлер всей душой стремился уничтожить большевиков, которых он смертельно ненавидел. Он полагал, что у него достаточно сил для достижения своей жизненной цели. А далее к этому все приложится. Из переговоров в Берлине и других источников он, видимо, знал, что предложения, которые Риббентроп направил в Москву, далеко не удовлетворяли притязания русских. Среди захваченной переписки Германского министерства иностранных дел с германским посольством в Москве был найден проект пакта четырех держав. на котором не значилась никакой даты. Это, по-видимому, составляло основу переговоров Шульенбурга с Молотовым, о которых сообщалось 26 ноября 1940 года. В силу этого проекта Германия, Италия и Япония соглашались уважать естественные сферы влияния друг друга, поскольку сферы их интересов соприкасались. Они обязались постоянно консультироваться дружественным путем относительно возникающих в связи с этим проблем. Германия, Италия и Япония заявляли со своей страны, что они признают существующие ныне пределы владения Советского Союза и будут уважать их. Четыре державы обязывались не присоединяться ни к какой комбинации держав и не поддерживать никакую комбинацию держав. которая была бы направлена против одной из четырех держав. Они обязывались всячески помогать друг другу в экономических вопросах и дополнять и расширять существующие между ними соглашения. Это соглашение должно было действовать в течение десяти лет. В соглашении должен был быть приложен секретный протокол, содержащий заявление Германии о том, что помимо территориального пересмотра в Европе, который предстояло провести после заключения мира, ее территориальные притязания концентрируются вокруг территории Центральной Африки, заявление Италии, что помимо территориального пересмотра в Европе, ее территориальные притязания концентрируются вокруг территории Северной и Северо-Восточной Африки. Заявление Японии, что ее территориальные притязания концентрируются в районе Восточной Азии к югу от Японских островов. И заявление Советского Союза о том, что его территориальные притязания концентрируются к югу от национальной территории Советского Союза в направлении Индийского океана. Четыре державы заявили, что, откладывая решение конкретных вопросов, Они будут взаимно уважать территориальные притязания друг друга и не будут противиться их осуществлению. Примечание. Следует отметить, что хотя в Берлине Гитлер и Риббентроп говорили главным образом о разделе британской территории, в проекте соглашения вовсе и не упоминается об Британской империи, в то время как в число районов, которые распределялись в секретном протоколе, явно входили колониальные владения Франции, Голландии и Бельгии. И в Берлине, и во время переговоров в Москве Британская империя, являвшаяся самой замечательной и ценной военной добычей, была не единственной намеченной жертвой Гитлера. Он стремился к еще более широкому перераспределению колониальных владений в Африке и Азии, принадлежавших тем странам, с которыми он в то время или ранее находился в состоянии войны. Примечание автору. Как и ожидалось, советское правительство отклонило германский проект. Примечание. Переговоры Молотова в Берлине имели целью политический зондаж дальнейших намерений Германии. После них стало ясно, что война между Германией и СССР неизбежна. Но Сталин рассчитывал, что это будет после разгрома Англии, примерно в 1942 году. Советский Союз был один на один с Германией в Европе. А на другом конце мира над ним нависла Япония. Тем не менее советское правительство верило в свою растущую мощь и в свою обширную территорию, составлявшую одну шестую часть всей суши земного шара, поэтому оно упорно торговалось. 26 ноября 1940 года Шульенбург направил в Берлин проект русских контрпредложений. Эти предложения предусматривали, что германские войска должны быть немедленно выведены из Финляндии, которая на основании договора от 1939 года относилась к сфере влияния Советского Союза, что в течение ближайших нескольких месяцев безопасность Советского Союза в проливах должна быть гарантирована заключением пакта о взаимной помощи между Советским Союзом и Болгарией. которая географически расположена внутри зоны безопасности Черноморской границы Советского Союза, а также путем создания базы для сухопутных и военно-морских сил СССР в районе Босфора и Дарданелл на основании долгосрочной аренды, что район к югу от Батуми и Баку в общем направлении Персидского залива должен быть признан центром притязаний Советского Союза. что Япония должна отказаться от своих прав на угольные и нефтяные концессии на Северном Сахалине. На этот документ не было получено никакого определенного ответа. Гитлер не пытался пойти на компромисс. Такие серьезные вопросы давали основания для длительного и тщательного изучения в дружественном духе обеими сторонами. Советский Союз, конечно, надеялся и ожидал ответа. Те времена, по обе стороны границы и без того крупные силы начали возрастать, а правая рука Гитлера потянулась к Балканам. Планы, которые подготовляли Кейт или Йодль по поручению Фюрера, сейчас уже достаточно созрели и дали ему возможность опубликовать 18 декабря 1940 года свою историческую дедективу номер двадцать один «Операция Барбаросса». Германские вооруженные силы должны быть готовы сокрушить Советскую Россию в ходе быстрой кампании еще до окончания войны против Англии. Для этой цели армия должна использовать все наличные части при условии, что оккупированные территории будут ограждены от неожиданных нападений. Авиация должна выделить такие сильные соединения для поддержки армии в восточной кампании, чтобы можно было ожидать быстрого завершения наземных операций и чтобы ущерб территории Восточной Германии от воздушных налетов противника был бы наименьшим. Эта концентрация главных сил на востоке ограничивается необходимостью надежно защитить от воздушных налетов противника весь район производства вооружения. находящиеся в наших руках, а также необходимостью не прекращать наступательные операции против Англии, в особенности против ее линии снабжения. Главные силы флота будут по-прежнему безоговорочно направлены против Англии, даже во время восточной кампании. Я прикажу произвести сосредоточение против Советской России, вероятно, за восемь недель до предполагаемого начала операции. Приготовления, требующие много времени, должны быть начаты сейчас, если это еще не сделано, и должны быть завершены к 15 мая 1941 года. Следует считать чрезвычайно важной необходимость не обнаружить наших намерений наступать. Подготовка, осуществляемая командующими, должна проводиться исходя из следующего: первое. Общая цель, основная масса русской армии в Западной России, должна быть уничтожена смелыми операциями с помощью глубоких танковых линиев. Следует воспрепятствовать отступлению боеспособных частей на просторы русской территории. Затем в ходе быстрого преследования необходимо будет достигнуть линии, с которой русская авиация больше не сможет атаковать территорию Германской империи. Конечная цель операции состоит в том, чтобы установить рубеж обороны против азиатской России на линии, идущей приблизительно от реки Волга к Архангельску. Затем, в случае необходимости, последний промышленный район, который останется у России на Урале, может быть уничтожен германской авиацией. В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро лишится своих баз и таким образом не будет в состоянии сражаться. Успешному вмешательству русской авиации нужно помешать мощными ударами в самом начале операции. Второе, возможные союзники и их задачи. Первое, на флангах нашей операции мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии в войне против Советской России. Верховное командование в свое время согласует и определит, в какой форме вооруженные силы обеих сторон будут поставлены. Под германской командованием во время их вмешательства. Второе. В задачи Румынии вместе со средоточиваемыми там войсками будет входить скоование противостоящего ей врага, и кроме того, выполнение вспомогательных задач в таловом районе. Третье. Финляндия будет прикрывать созреточение перебрасываемой германской Северной группы частей 21 группы. пребывающие из Норвегии и будет действовать совместно с ней. Кроме того, в Финляндии будет поручена задача ликвидации Ханку. Четвертое. Можно ожидать, что шведские железные шоссейные дороги будут предоставлены для сориентации германской Северной группы, по крайней мере с момента начала операции. Третье. Руководство операциями. А Армия ниже следующим одобряются представленные мне планы. В зоне операции, разделенной Припятскими болотами на южные и северные секторы, главный удар будет наноситься к северу от этого района. Сюда будут направлены две группы армий. Южная группа из этих двух групп армий, центр всего фронта, получит задачу уничтожения войск противника в Белоруссии путем наступления из района Варшавы. и севернее ее особенно сильными бронетанковыми и мотомеханизированными частями. Только поразительно быстрое прекращение сопротивления русских могло бы оправдать стремление достигнуть обеих целей одновременно. Группа армий, действующие южнее Припятских болот, должна сосредоточить свои главные усилия в районе Отлюблина в общем направлении на Киев для того, чтобы быстро проникнуть сильными бронетанковыми частями. в глубокий фланг и тыл русских войск, и затем преследовать их вдоль реки Днепр. Германо-румейнским группам на правом фланге поручается задачи: а) защиты румейнской территории и тем самым южного фланга всей операции; б) сковывание противостоящих вражеских сил, пока группа армии Юг атакует на своем северном фланге. и в ходе непрерывного развития обстановки и во взаимодействии с авиацией недопущение их планированного отступления через Днестр. В на севере быстрого достижения Москвы занятие этого города означает решающий политический и экономический успех и помимо того уничтожение важнейшего железнодорожного центра. Б авиация. Задача ее будет состоять в том, чтобы парализовать и сорвать, насколько возможно, вмешательство русской авиации, а также оказывать поддержку армии там, где ее действия могут дать наибольший эффект, в особенности группе армии «Центр» и на фланге группы армии «Юг». Русские железные дороги в порядке их значения для операции будут перевязаться или же наиболее важные и прилегающие к ним объекты – речные переправы, будут захватываться смелым использованием парашютных и авиадесантных войск. Для того, чтобы сконцентрировать все силы против вражеской авиации и оказать немедленную поддержку армии, военная промышленность не будет подвергаться налетам в ходе главных операций. Только после завершения мобильных операций можно предусмотреть такие налеты. В первую очередь против района Урала. Четвертое. Все приказы, которые будут издаваться главнокомандующими на основе этой директивы, должны ясно указывать, что они представляют собой меры предосторожности на случай, если Россия изменит свое нынешнее отношение к нам. Число офицеров, которым должна поручаться подготовительная работа на первых порах, должно быть как можно меньшим. Дополнительный персонал должен инструктироваться как можно позже и только в той мере, в какой это необходимо для деятельности каждого в отдельности. В противном случае, в результате раскрытия нашей подготовки, дата претворения в жизнь этих планов даже еще не установлена, существует опасность возникновения самых серьезных политических и военных затруднений. Пятое. Я ожидаю докладов от главных командующих относительно их дальнейших планов на основании этой директивы. А намечаемые к приготовлению всех видах вооруженных сил, а также об их ходе, докладывать не через штаб Верховного командования ОКВ. Адольф Гитлер. С этого момента началась подготовка к великим событиям 1941 года. Мы, конечно, ничего не знали о сделках между Германией и Россией в целях раздела нашей империи и в целях нашего уничтожения. Не могли мы также оценить еще не определившиеся намерения Японии? Основные передвижения германских армий на восток еще не стали очевидными для нашей активной разведки. Можно было только установить проникновение и постепенное сосредоточение немцев в Болгарии и Румынии. Если бы мы знали то, что изложено в этой главе, мы почувствовали бы большое облегчение. Направленный против нас коалиции Германии, России и Японии вот чего мы опасались больше всего. Но кто мог сказать, как повернуться с события? А тем временем мы продолжали сражаться.